Глава 20 Шахты. Чия открыла глаза. Она ничего не видела, но узнала запах пыльного влажного воздуха. Она снова была в шахте. Она не умерла, хотя должна была. Что случилось? Последнее, что Чия помнила, это пресцила, которая кричала ей, чтобы она выбрала свою жизнь за счёт друзей. «Пип!» здесь?» Пип громко крякнул, чем немного её успокоил. «Пожалуйста, объясни мне, что я здесь делаю!» Сказал он. «Где Хайди и остальные?» «Только что я гулял со своей возлюбленной, как вдруг оказался здесь, в вонючей душной шахте!» че обхватила голову руками. Она вспомнила. Она всё вспомнила. Всё. Перед её мысленным взором пронеслись мириады связанных между собой воспоминаний, как фотографии в альбоме. Некоторые были чёрно-белыми, выцветшими, другие — яркими, красочными, свежими, совсем новыми. И все они идеально укладывались в прожитые её годы, её детство. Мама. Чия помнила маму и папу вместе, их троих. В воспоминаниях у неё было зрение — Она видела всё. Но где же Виола? Не успела девочка задать себе этот вопрос, как воспоминание о Виоле, эгоистичной, злой, недоброжелательной, вспыхнуло в памяти, недоброжелательной до жестокости и очень эгоистичной. Она никогда не была хорошей, и это она была слепой, а не Чия. Потом промелькнуло воспоминание о том, как Виола посыпает её чем-то. И Че забывает. Забывает всё. А потом оказывается в шахте. С того момента воспоминания стали чёрными. Лишь темнота и жестокость Хитченса сохранились в памяти. Потом голос. Добрый, мягкий голос. Голос надежды и свободы. Мисс Роберта. Мисс Роберта уносит её на Лили Пили 66. Теперь воспоминания помчались, как в ускоренной съёмке. Она обрела зрение, помогла друзьям забрать сердце у Присциллы, а потом снова его потеряла, а потом... Чия прервала этот мысленный просмотр фильма и сильно потрясла головой. Правду было так трудно выносить. Она затряслась всем телом, когда слова Джереми и Роберта прокрутились в голове. Девочка заплакала и закричала, но никто, кроме Пипа, её не слышал. Она была дочерью королевы, дочерью королевы-фей, только ей было под силу снять проклятие. Друзья всё ей рассказали. Она вспомнила. Она вспомнила всё, и это прожгло огромную дыру в её сердце. Друзья посыпали её волшебным порошком, чтобы она всё забыла. Это был их единственный шанс спасти себя и королевство. Но Чия не справилась. Она подвела их, подвела Виолу и себе не смогла помочь. Снова и снова. Единственный способ спасти их был выбрать себя. Сначала подумать о себе, позаботиться о себе. Спасти себя. Че вспомнила всё, и боль разлилась по телу. Она освободила друзей и отдала свою жизнь за них — Но теперь девочка поняла, что Присцилла обманула её. Присцилла знала, что Чея выберет друзей, а не себя. И теперь ни они, ни она сама никогда не освободятся от проклятия. Она заплакала горько, как никогда. Она никогда снова не увидит маму и папу. Она подвела всех. Все сдерживаемые эмоции вылились на Пипа, который крепко прижался к ней. «Не плачь! Всё хорошо! Мы найдём выход!» — сказал он. «Нет, всё кончено». Артемий пытался объяснить мне, Джереми тоже, но я не слушала. Они навеки в ловушке из-за меня. Теперь я вспомнила, но уже слишком поздно. Если я знаю про проклятие и как его разрушить, я не смогу его разрушить. Присцилла обманула меня». Она хотела, чтобы я выбрала своих друзей. Она знала, что в этом случае они никогда не смогут разрушить проклятие. Я должна была выбрать себя. Теперь я понимаю это. Че громко всхлипнула и зажмурилась. Виола всегда была плохой, а я не слушала тебя и остальных. Я тупица! Ей хотелось моргнуть и вернуться в тот момент, когда она ничего не знала когда она работала в шахте и не помнила правду. Не помнила, кто она на самом деле. Не помнила предательства сестры, но она не могла. Её сердце точно сжалось между пальцами свирепого великана. Дыхание было коротким, сбитым, а ноги болели. Действительно болели. Чия потрогала их и скорчилась от боли, когда нажала на большие рубцы с тыльной стороны ступней — на подошвах обеих ног. Следы от осколков, которые вонзила в неё пресцила, остатки чья вытащила из порванных носков. Итак, ноги были единственной частью её тела, не обладавшей волшебной силой. Каким-то образом раны на них зажили. Но пульсирующая боль напоминала девочке, что у неё есть слабое место. Слабое место — про которое Пресцилла знала и без колебаний этим воспользовалась. И также не колеблясь, воспользуются в будущем, чтобы убить её в случае неповиновения. «Прекрати!» — крикнул Пип, подпрыгивая у неё на коленях. «Нам нужно придумать план!» «Нет, больше я никого не спасаю. Я остаюсь здесь и делаю свою работу». «Рад это слышать!» Это был Хитчинс. «Ты паршивая дрянь! «Быстро берись за кирку!» Чия услышала, как Пип вскрикнул от боли. «Неужели Хитчинс ударил его?» «Пип, как ты?» спросила Чия, чувствуя себя беспомощно и без зрения. «Кряк! Хорошо. Этот негодяй пнул меня. Он пнул меня!» «Ещё раз пну, если нужно будет. Быстро копать, оба! Нам нужны алмазы, я не потерплю ваши дурости снова!» Звонкие пощёчины обожгли ей лицо. Чия схватилась за щёки. Жары и напряжения распространились по всему её телу. Девочке хотелось ударить хиченса в ответ, но она не осмелилась. Она ведь проиграла. Это очевидно. «Я не такой уж плохой! Ха-ха!» Просвистел сквозь зубы Хитчинс, действуя Чия на нервы. «У меня есть для тебя компания!» Кое кто разделит с тобой жалкую жизнь до конца ваших никчёмных дней в шахте? Хэ. За одной алмазой копать поможет. Чей понятия не имела, о ком он говорит. Джерми или Роберт? Она услышала тихие шаги. Чей? Это ты, моя милая? Чей почувствовала, как её обнимают. И сразу поняла, кто. Это были крепкие объятия её отца. Присцилла не убила его. Неужели это действительно он? Как же ей хотелось взглянуть на его лицо! Отец поцеловал дочку в обе щеки. «Не могу поверить, что это ты. Слава богу, ты жива!» «Какое трогательное воссоединение!» — усмехнулся хиченс принимайте за работу! Я здесь не для того, чтобы исполнять ваши мечты! Вы должны работать! Алмазы для Пресциллы! Копайте! Живо! А не то убью утку на этот раз по-настоящему!» Пип распушил перья и сделал несколько неуклюжих шагов вперёд. «Как ты смеешь разговаривать со мной так, будто я обычная утка? Я говорящая утка! Я требую, чтобы ты сказал мне, где Хайди, иначе...» Чея подумала, что Хитчинс без колебаний пнёт Пипа снова. Она наклонилась вперёд, рискуя сама попасть под удар. Нашла Пипа и, схватив его на руки, закрыла ему клюв. «Он вас больше не побеспокоит, сэр. Никто из нас не побеспокоит. Мы возвращаемся к работе». Хиченс ничего не сказал. Чея представила, как он смотрит на них точно лев, который решает кого проглотить первым. А потом услышала его удаляющиеся шаги. «Если я вернусь, и вы не найдёте, по крайней мере, по десять алмазов каждый, то все останетесь без еды на день. Зато получите оплеух». Чепа вернулась к отцу. «Ты жив. Прости, что не искала тебя. Я думала, что ты... Мёртв, я знаю. Моя милая девочка». «Как же я подвёл тебя!» Она спрятала меня в портрете. Че бросилась к отцу в объятие, бесконечно радуясь, что обрела его, что может снова его обнять. Он был жив, и это утолило боль в её сердце. «Это был ты на картине? Тот, кто смотрел на меня! Ты действительно смотрел на меня! Почему она тебя освободила?» Пресцила страшнее, чем ты можешь себе представить. Это не она. Это была ты. Я в этом уверен. Твоя волшебная сила освободила меня. Чья прокрутила в памяти всё, что она делала с того момента, как сбежала из шахты до настоящей минуты. Ничего волшебного. Вообще, она лишь ошибалась раз за разом. Вовсе нет, папа. Я не сделала ничего правильного за всё это время. Нет. «Так ошиблась! Я думала, что ты умер и что Виола хорошая, и хотела только спасти её, ничего больше». Чия почувствовала, как отец сжимает её ладони своими сильными руками. «Ты молодец, что думаешь о других. Это превосходное качество, но...» «Знаю, знаю, я должна сначала позаботиться о себе». Артемий говорил мне это. Я не поняла». «Как сначала заботиться о себе, если другие в беде?» Она тяжело вздохнула, чувствуя, как подступает отчаяние от неудачи и непонимания. Несмотря на то, что она всё делала для друзей, она подвела их. Из-за неё они попали в беду. Папа отпустил её. Че услышала, как он постукивает киркой по стене рудника. «Что ты делаешь?» «Вот, держи». — ответил он, вкладывая ей в руки алмаз. Он был острым, неровным на ощупь. Ты, как этот алмаз, блестящий, волшебный, но спрятанный в грязи. Чтобы засиять, тебе нужно вспомнить, кто ты. Ты должна найти сама себя. Не беспокоиться так сильно о других. Они сами найдут свой путь. Че покачала головой, не вполне понимая. Но... Пресцилла заботится в первую очередь о себе. Она ни о ком, кроме себя, больше не думает. И Виола тоже. Это то, что делает их подлыми и эгоистичными. Че? Заботиться прежде о себе не означает не думать о других людях. На самом деле всё как раз наоборот. Виола и Пресцилла изо всех сил стараются навредить другим. Если бы они действительно любили и ценили себя, то не делали бы так. Ты достойна любви к себе, чья Ты — наследница трона фей, будущая королева. И ты — волшебница. Если бы ты выбрала себя, если бы спасла себя, то сейчас была бы очень сильной. Достаточно сильной, чтобы победить Пресциллу раз и навсегда. Чия впитывала слова отца как губка. Она всё ещё не до конца понимала их, но знала, что он прав. Он всегда был прав. Она помнила, каким он был сильным, преданным, уверенным, храбрым. И мама тоже. Она отказалась от жизни среди фей ради того, чтобы выйти замуж за человека, которого любила. Она позаботилась о себе, поставила своё счастье выше своего народа. Чия поняла, что должна поступить так же. Но ей так хотелось, чтобы Виола, Артемий, мисс Роберта, Джереми, Роберт и все его козы были целы и невредимы. Теперь это не имеет значения. <с> «Я проиграла. Всё кончено. Пресцилла готовит проклятие, под властью которого они останутся навеки». Чия пошарила вокруг в поисках своей кирки. Когда нашла её, то ударила из всех сил по стене в надежде прогнать это ужасное давящее чувство в груди. «Никогда не поздно измениться», — сказал отец. «Если мне надо позаботиться о себе, тогда надо оставаться здесь, чтобы не создавать новых проблем, оставаться в безопасности. У меня есть ты и Пип, мне этого достаточно». Пип подошёл к Чиа и потёрся о её ногу. «Это действительно то, чего ты хочешь, Чиа. Этого правда достаточно для тебя?» Чиа бросила кирку и покачала головой. «Чего я действительно хочу?» «Так это показать Пресцилле, что я лучше её!» «Хочу преподать урок этой негоднице Виоле!» «Хочу дать мисс Роберти, Артемию, Джереми и всем остальным шанс побороться за своё спасение самим!» Девочка закрыла глаза, впервые осознавая свои собственные слова. «Папа прав. Ей надо позволить им помочь самим себе, а не делать это за них. «И хочу увидеть маму, которая снова будет с собой. Она самая сильная фея из всех, правда?» Папа обхватил лицо дочки руками. Нет, милая, ты самая сильная.